Глава третья. После инцидента с Регинкой я еще некоторое время испытывал разочарование. Даже не знаю, как точно передать это свербящее чувство на душе. Как обычно говорили людишки, типа «кошки скребут». Но это чувство было куда глубже. Во-первых, мне дико не нравилось, что мир, скорее всего, вылетит из бастиона. Сенат потеряет хорошего бойца, но приобретет очень нестабильного и своевольного дворянина. Пушистый хвост никого не слушалось, кроме меня. Она вообще по жизни была немного хулиганкой. Если на службе ее сдерживала субординация, то, приехав в имение, мирт точно покажет свой истинный характер. Она, конечно, умная, добрая и крайне старательная, но такая упертая, прямо как барашек. И во-вторых, меня всегда раздражали моменты, когда ты почти попал куда нужно, достиг своей цели и готов радоваться победе, но все идет не так. Совершенно случайно судьба уносит тебя в другом направлении. О, как же много всего зависит от удачи. Хотя в мире трейсеров ее называли с тонкой ноткой иронии, Благоприятной вероятностью, с горечью вынужден признать, что сейчас мне просто дико не повезло. Модуль идеально высчитал траекторию, а мир без проблем вычислила меня по запаху, но что-то не срослось. Однако я решил не забивать себе этим голову. Лишние переживания никак не изменят ситуацию, а ментальное здоровье стоило очень дорого. Да и если заморачиваться по тому, что уже прошло, можно сойти с ума. Да, обидно, что Мирт немного до меня не дотянулась, но что было, то прошло. Я попал в относительно благоприятные условия, серьезно, мне грех жаловаться. К тому же небольшой шанс, что пушистого хвоста хоть кто-нибудь услышит, явно есть». Совсем крохотный, но есть. Так что не время расстраиваться. Нужно продолжать намеченный план. И я слукавлю, если скажу, что мне не интересен этот мир. После очередной тренировки я принял душ и направлялся в свою комнату, чтобы подготовиться к практике с Пусей. Дуэль дала понять, что мне еще учиться и учиться. Выйдя в фойе перед лестницей, я заметил свою музу возле вытянутого шкафа с огромными часами. Трактат об качественных мужах гласил, что в каждом взрослом мужчине всегда живет страстный юноша, который не прочь немного пошалить со своей любимой девчонкой. Огонь из груди никуда не уйдет, если вовремя подкидывать труд. Оглядевшись по сторонам, я убедился, что вокруг никого, а затем тихо подкрался сзади и обнял Пусю, как следует ухватив за выдающиеся места. «Попалась, сладкая моя!» — тихо прошептал я и хотел было поцеловать ее в ушко, но... «Твоя, твоя, дорогой!» — ведьма резко обернулась и очень странно усмехнулась. «Нет, тут явно что-то не так!» во первых совершенно другой взгляд обычно спокойный и очень теплый а тут острый холодный и весьма надменный почти как у алисы во вторых аромат где альпийский лук что за терпкие нотки дерева и цитруса ам Кх послышалось сзади меня обернувшись я слегка обомлел Неподалеку стояла Пуся и вопросительно смотрела на то, как ее кавалер обнимает ее же. Что-то не так? — поинтересовалась копия, погладив меня по щеке. Это... — я внимательно обнюхал притворщицу. — Извините, а кто вы? — Сладкая твоя. Кто же еще? — усмехнулась она и положила голову мне на грудь не знала, что мама крутит шашни со своими студентами. «Матильда!» — возмущенно покраснев, произнесла Пуся, вышедшая из коридора. «Что ты тут опять вытворяешь?» «Погоди, она назвала тебя мамой?» — удивленно выдал я. «Ох, постой, Володя, я тебе сейчас все объясню». Ведьма подошла ближе и с осуждением взглянула на свою копию. «Матильда!» — Хватит приставать к благородию, ты его нервируешь. Он назвал меня своей сладкой. К тому же, ты посмотри, какой он большой. Прямо как... — ведьма-младшая оценивающе оглядела меня. — Жираф. — Да, от объяснений не откажусь. Я попытался оторвать от себя Матильду, но она клещом вцепилась в мою майку. И очень прошу, помоги ее отцепить. «Ох!» — тяжко вздохнула Пуся. «Не так я себе это представляла». «Представляла что?» — хитро спросила Матильда. «Неважно, и отцепись уже от сына барона». В конечном итоге мы вышли во двор и сели в одной из беседок для чаепития. Матильда оказалась младшей дочерью Пуси. Ей на данный момент было всего... 65 лет. Да, каким-то чудом юная чародейка не только переняла внешность матери, но и способность призывать целебного духа. Итак, господин Демидов, ведьма-младшая заинтересованно посмотрела на меня. «Моя мама рассказала вам правду, а теперь вы расскажите правду мне. Какие у вас с ней отношения?» И кто вам дал право хватать ведьму его императорского величества за грудь средь бела дня? Тссс, я обреченно закатил глаза. Прошу прощения, юная госпожа. Ни в коем случае не хотел вас смущать, но теперь вынужден вернуться в комнат. Стоять! Матильда вцепилась в меня. Никуда не пойдешь, пока не расскажешь, зачем подкатываешь к маме. Или уже подкатил. «Так, давайте успокоимся и нормально все обсудим, ладно?» Пуся взяла дочь за руку. «Поговорим и расставим все точки над «и». «О, это же новость века! Великий и ужасный профессор магических наук Пелагея Федорова тусуется со студентами!» Злобно усмехнулась Матильда и отодвинулась от матери. «Обалдеть!» «Нет, я, конечно, понимаю, красивый, высокий и молодой, но он выглядит как типичный третикурсник университета. Да и вообще, с каких это пор у Демидовых два сына?» «Долгая история», — нехотя ответил я. «Слушай, а почему ты без разрешения пришла сюда и свободно ходишь по дому?» «Почему?» — казалось, что Матильда не поняла вопроса. «Отлично. Ты такой прекрасный сын, что не знаешь маминых друзей?» «Эм, вообще-то нет», — честно признался я. «Да и зачем мне?» «Чтобы не лапать добропорядочных девушек в фое, например». «Ну и так, между делом, я лучшая подруга Елены Демидовой. Я обучала ее управленческому делу», — гордо заявила Матильда. «Понял, буду знать». «А теперь можно мне пойти?» «Да куда ты торопишься?» Ведьма-младшая схватила меня за руку. «Я не кусаюсь, но пока ты не расскажешь, что делаешь с моей мамой, я тебя никуда не отпущу». «О, Матюш, поверь, он спокойно перекинет тебя через забор, если ему так захочется», — улыбнулась Пуся. «Но это, скорее всего, просто была глупая шутка. Правда, Владимир?» Естественно. Шутка? Матильда тут же нахмурилась. Вы оба, треклятые лгуны. Ни один достойный дворянин не станет подходить к уважаемой даме сзади и хватать ее за грудь. Это максимально непристойно. Да и, зная, матушкин характер, тебя ждала бы кастрация. Неужели? Я с удивлением посмотрел на Пусю но та лишь смущенно опустила взгляд. «Ага, ты не смотри на то, что она такая белая и пушистая. Это у нее просто отпуск. В университете ее прозвали «Мисс Злая Ведьма» не просто так», хитро улыбнувшись, ответила Матильда. «Не такая уж я и злая», — насупилась моя муза. «Тебя 75 лет держат в этой психушке. Даже я!» «Великая я не продержалась там и пяти лет», — вздохнула ведьма-младшая. «А моя матушка там на хорошем счету». Михаил Алексеевич кружится вокруг нее, одаривает подарками, лишь бы Пусечка не сбежала из этого дурдома. «Ага, кружится и одаривает», — Пуся лишь закатила глаза. «Думаешь, почему я здесь?» «Потому что решила замутить со студентиком». «И вообще, ты же терпеть их не можешь. Что же такого с тобой сделал этот жираф?» «Ничего он не сделал. Между нами ничего нет», — фыркнула ведьма и отвернулась. «То есть ты хочешь сказать, что я спасла этого идиота от неминуемой гибели? Какая невероятная и в то же время наглая ложь!» Матильда расхохоталась чуть ли не на весь двор. «Нет, ребята, я не собираюсь портить вашу идилию. Вы вольны заниматься, чем хотите, вне территории университета. Просто дочери-то уж можно рассказать». «Не твое дело», — строго ответила Пуся. «Прекрасно. Эти двое точно спят вместе», — деловито скрестив пальцы, произнесла ведьма-младшая. «Не осуждаю, но Владимир...» «Смотрю я на вас, и все не покидает меня чувство приятной истомы, это во-первых, и чувство невероятного любопытства, это во-вторых. Кто, а главное, что вы такое?» «Беспризорник из сибирской глуши», — пожав плечами, ответил я. «Анатолий нашел меня и привез сюда». «Сибирской глуши? Хм, интересно, интересно». Матильда дважды кивнула. «Только вот разговариваешь ты, как очень воспитанный человек, а это либо армия, либо высшее общество. Но у нас это, по сути, практически одно и то же, ибо служат в основном дворяне. Босики так не говорят, поверь мне. Я работала в школе для особенных детей почти десять лет». Туда в основном приносили детишек из деревень. «Особенных», — уточнил я, — «Император заботится о блаженных, ибо его сердце велико», — разведя руками, ответила ведьма-младшая. «Так вот, там я наслушалась, как разговаривают босяки. Поверь, там порой из-за диалекта не понимаешь, о чем идет речь. А ты же, как отставной офицер». Я стремлюсь к знаниям и культуре. «Ой, кому ты пытаешься врать, а?» — усмехнулась Матильда. «Котик, я не первый день живу. Все прекрасно вижу. Давай посмотрим на это со стороны. Никто бы не отважился просто так схватить госпожу Пелагею за грудь. Потому что если бы между вами ничего не было, и ты бы решил проверить вес ее преданного, Она бы ударила тебя в пах с такой силой, что твои заводные бубенчики вылетели бы изо рта. И я сейчас не гиперболизирую. Выходит, что с тобой она ласковая и ручная. А из этого следует, что ты явно не студентик. Всегда бывают исключения. Только не с моей матушкой. Говори, кто ты такой, иначе украду тебя. Я моложе и горячее. А еще у меня магия приворота есть. Не вздумай, недовольно отозвалась Пуся. Ревнует. Приятно. Ладно, на самом деле я космический охотник за головами. Прибыл сюда по великой случайности. Из-за тотальной ошибки руководства, честно признался я. Угу, угу. Матильда вновь кивнула дважды и начала ощупывать свои уши. Какая-то холодная нынче лапша на ушах. Прям совсем холодная. Ты не находишь? Вообще-то я говорю чистейшую правду. А я совратила Николая II. Матильда, — возмутилась Пуся, — ты хоть и в почете у дома Романовых, но давай-ка аккуратнее с выражениями. — Мама, да он же нагло врет. Неужели ты повелась на эту историю про космического охотника? «Тупо же!» — возмутилась ведьма-младшая. «Есть вещи, которые человек должен сказать сам», — многозначительно ответила ведьма-старшая. «Вот именно, человек. А это что такое? Ты сама-то знаешь, кто лезет к тебе в трусы?» «Матильда!» — Пуся злобно ударила кулаком по столешнице. «А ну, прекрати! Я устала от твоих выходок. Пришла к Елене. Вот и сиди с ней!» «Маменька, но ведь я переживаю за тебя», — Матильда неодобрительно покачала головой. «Я уже сама в состоянии о себе позаботиться. Отнюдь. Тебе ведь так много годиков. Поди не соображаешь уже. Тяжко тебе приходится», — хищно улыбнулась ведьма-младшая. «Вот кого-то она мне сильно напоминала. Манеры, речь и эта ухмылочка». «Я тебя выпарю», — прошипела Пуся. «Все. Я хотела с тобой по-хорошему, а ты не понимаешь. Преследуешь меня. Не даешь спокойно жить. Я уже взрослая и сама имею право решать, с кем мне встречаться. Ты меня поняла?» «Маменька, да вы так сильно не напрягаетесь. В вашем возрасте это вредно для здоровья». «Ах ты ж мелкая!» Ведьма-старшая явно хотела наброситься на свою любимую дочь, но тут из кустов вышла Алиса. «О, тетя Матюша!» — обрадовалась она и тут же забежала в беседку. «Вы наконец-то приехали!» Сегодня был день открытий. Я никогда не видел Пусю в столь гневном состоянии. Никогда не видел дочь двойника, но это ладно. Самое главное — Я никогда не видел такую искреннюю Алису. Котеночек расцвел и счастливо чухался, как будто встретил маму-кошку. — Зайчоночек мой! — Матильда тут же обняла Алису. — Маковка, я так по тебе скучала! — А я по вам! — Стоп! — отвратительное поведение, злобная ухмылочка на лице. Взгляд, как будто на тебя вот-вот сольют ведро с помоями, бесконечные подколки и вечно милое, невинное личико. Так вот откуда растут ноги у характера моей старшей сестры. Извини, а давно не так? Тихо поинтересовался я. Матильда с пеленок не отходит от Алисы. Она же ее крестная. О-о! «Так вот почему все к тебе относятся как к родственнику. А я-то думал...» «Да, мы дружим семьями», — пожав плечами, ответила Пуся. «Я близко общалась с Павлом, учила Аркадия. Сейчас буду учить Толика и тебя». Теперь все наконец-то сошлось. Но надо отдать должное. Алиса явно была интереснее, чем наши с Пусей отношения. Поэтому, допив чай, мы тихонечко свалили в комнату моей ненаглядной учительницы. После занятий по управлению магией мы с столиком поехали докупать остатки для учебы. Канцелярия, что-то из мелочевки и обувь с перчатками. Туфли. Вот второй, самый главный мужской признак отличия. Обувь всегда должна выглядеть идеально. «Ни один уважающий себя джентльмен не станет вести диалог, если у тебя будут грязные или, не дай бог, старые поношенные ботинки», гордо заявил Толик, когда мы прибыли в Летон. «Ты можешь быть одет в скучный серый костюм, но вот туфли должны быть максимально идеальными». Местный обувной бутик был выполнен в стиле хрустального куба. На парковке, как и рядом с Престоном, стояло огромное количество дорогих автомобилей. «Слушай, а почему у вас в элитных магазинах постоянно такой ажиотаж?» — поинтересовался я, глядя на всю эту кипящую толпу из дворян. «На самом деле это только сейчас, август, время подготовки школьников и студентов к учебному году». «Так что приди ты сюда в середине мая или в июле, то, скорее всего, никого не застанешь». «Так, может быть, стоит приходить в середине мая или в июле, чтобы не стоять в очереди?» «Что?» «Нет!» Пацан поднял ладони на уровень плеч. «У нас тут так не принято. Во-первых, многие дети очень быстро растут». И покупать что-то в мае или даже июле бесполезно. А во-вторых, знаешь, это как с Новым годом. Ну, праздник у нас такой. Отмечают всегда на широкую ногу. Есть в нем нечто волшебное и доброе. В Новый год всегда ожидаешь чуда. Но в связи с этим народ всегда стабильно закупается 31 декабря. «Эм, и что мне должна сказать эта дата?» «Ну так Новый год же отмечают с 31 декабря на 1 января». «А, то есть все закупаются в последний день?» «Верно, но сам ритуал не так прост, как кажется», — хитро улыбнулся Толик, подойдя к витрине с шикарными черными туфлями. «Ты должен весь декабрь говорить самому себе о том, что закупишься заранее» хотя бы за недельку, чтобы не толкаться в магазинах. Но в конечном итоге сам не замечаешь, как пролетает время до 31 первого. И вот ты напряженный и слегка замученный стоишь в очереди за банкой с кукурузой и крабовыми палочками. «Ф, какие очереди, брат? Ты же дворянин. За вас все прислуга делает». «Ага, как бы не так». Отец с самого детства приучал всех к труду. Регинка только одна без внимания осталась. Так и то, каждый вечер патрулирует дом. Подходит крайне ответственно. «Зачем патрулировать дом, если воры не зайдут, а духи не смогут прорвать защитный купол?» «Регина контролирует домашних, а не чужих», многозначительно поправив очки, ответил Толик. А по поводу магазинов, на новогодние каникулы мы с Алисой закупаемся сами и готовим всей семьей. Это у нас такая традиция, но, учитывая, как Регинка бегает и прыгает, чует сердце, в этом году возьмем ее с собой». «Хе, давно пора», — усмехнулся я, взяв черный лакированный ботинок, «прямо как у стирателей». «Не-не, тебе такое не подойдет. Давай лучше вот такое», – очкарик указал на туфли темно-серого оттенка с едва заметным резным узором по бокам. «Действительно, выглядит отлично». Я взял его и внимательно осмотрел. Натуральная кожа, немного вельвета внутри, стелька толстая, как я люблю. Мне вообще нравилась удобная обувь. Попросив у продавщицы 46 шестой размер, я примерил и попробовал походить вдоль стеллажей. «Смотрится круто», — заверил Толик и показал большой палец вверх. «Ага», — ответил я, глядя на ценник в пятьдесят шесть тысяч рублей. «Хочется сказать большое спасибо ребятам из Екатеринбурга. Нет, я без сарказма очень благодарен им за нападение». Во-первых, я развлекся и вдоволь настрелялся из револьверов разных калибров, а во-вторых, благодаря подаренным двум миллионам, можно было без особых проблем закупаться всем необходимым к университету. Ценники на вещи для аристократских детей – просто космос. По-другому и не скажешь. В мире цветущего будущего за такое использование натуральной кожи Лишили бы звания и земли. Утонченный Толик взял себе пару лакированных черно-белых туфель. Сказал, что теперь он будет выглядеть как городской денди, так в некоторых мирах называли утонченных манерных модников. Только вот эти самые денди, как правило, относились к простолюдинам, а своими манерами лишь позерствовали. Но только виднее, как использовать местную терминологию. Выйдя из магазина, я увидел странную картину. Митрич в компании ратников дома Демидовых разговаривал с Плотниковыми. Лысые мужики в кожанках, как будто на парад пришли. Стояли ровно, грудь колесом, на носах черные квадратные очки. Вот он, синоним к слову «круто». «Что-то случилось?» — поинтересовался Толик, глядя на бандитов. «Никак нет, ваше благородие», — отрапортовал глава Плотниковых. «Хотим беседу вести». «Правда?» — усмехнулся я. А то уж подумал, что решили повторить подвиг Акумовых. «Могу я пригласить вас, Владимир, на приватный разговор вон в ту дверь?» Бандит указал на потрепанный, полуразрушенный вход в гетто. «Тет-отет, конечно же. С вашим телохранителем я уже поговорил. Он дал добро». «Один на один? С тобой?» Я даже немного удивился. «Ну, пошли. Почему нет?» «После того, как передал покупку Митричу, я направился за господином Крутым». Нет, от него реально исходила аура чего-то неимоверно мощного. Плотников всем своим видом говорил, насколько он опасный и важный тип. Открыв дверь, бандит огляделся по сторонам и жестом позвал меня внутрь. Мы оказались посреди заброшенного подъезда. Краска на стенах облупилась, перила проржавели, а лестница уже наполовину рассыпалась. Все симптомы аварийного здания под снос. Что же, Плотников со скрипом закрыл дверь. Кстати, наверняка сейчас начнет кидать мне пафосные фразы и говорить, что он такой крутой и сам зарешал все вопросы о последствиях моей выходки с екатеринбургскими бандитами. А потом мужественно добавят, чтобы я вел себя хорошо и не ввязывался в передряги. Типичный дядька из криминальной ячейки. Людишки настолько предсказуемы. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить вас за устранение банды Вертинских. Они на протяжении последних трех лет были как бельмо на глазу. Увы, но это просто совпадение, что наши интересы пересеклись. Так что не стоит благодарности, с улыбкой ответил я. Больше пафоса, ну. И я хотел сказать, что Плотников неестественно ловко для своего телосложения рухнул на колени и поклонился. Прошу вас, я не знаю, где вы всему этому научились, но молю, обучите меня и моих людей в вашей таинственной боевой машине. митрич мне все рассказал про ваши утренние тренировки, но по секрету, в общем... «Я готов заплатить любые деньги, только возьмите нас на обучение!» «Тише, тише, здоровяк!» Я присел на корточке. «Держи себя в руках!» «Я уже сказал, что обучают только представителей дома Демидовых, а ты — глава бандитской группировки. Я не доверяю тебе и не собираюсь даже за деньги передавать свои тайны. Встань с колен и не позорься больше!» «Эх...» Бандит с грустью вздохнул и, поднявшись, отряхнул джинсы от пыли. «Неужели совершенно ничего нельзя сделать? Почему же?» Я спрятал хитрую ухмылку за максимальной серьезностью. «Начните безвозмездно служить дому Демидовых, оберегать их и рассказывать всем о том, какие у нас кровожадные ратники. Я проверю результат вашей работы». «Если меня все устроит, то мы обсудим план обучения». «Вы же не шутите?» Глаза бандита округлились, словно у ребенка, которому пообещали большую конфету. «Ты сомневаешься в слове Демидова?» Я с пренебрежением посмотрел на Плотникова. «Никак нет, ваше благородие. Просто я передам своим». «С сегодняшнего дня мы начнем трудиться во имя дома Демидовых. Вы... вы очень щедры». «Такой уж я добряк», — вздохнув, ответил я. Окрыленный счастьем, глава бандитской группировки распахнул дверь. Его лицо вновь скукожилось и стало максимально суровым, как у бульдога. Широко шагая, он подошел к своим, что-то прошептал. Те обрадованно кивнули и разошлись под черным потрепанным фаэтоном. О чём беседы вели, поинтересовался Толик, вытирая очки белой салфеткой. — О возможном сотрудничестве на максимально выгодных условиях, — хитро улыбнулся я. — Так, по мелочи. — Валентин, вне всяких сомнений, видит в тебе угрозу. Митрич открыл дверь машины. Иначе бы ни за что не стал искать встречи. У бандитов закон таков. Если не можешь справиться с противником, то примкни к нему. И, как правило, всегда срабатывает. Действительно, если сначала поведение Плотникова показалось мне идиотским каламбуром, то сейчас все встало на свои места. Вот оно, истинное человеческое отчаяние. Нежелание сталкиваться с необъяснимой силой, чтобы не закончить так же, как Вертинские, в обгаженных от страха портках. Вот оно как. Что же, учтем на будущее. Я сел в машину. Верные песики из влиятельной бандитской группировки нам точно не помешают. А если совсем припрет, перевезем часть в Москву. Наверняка набрать нормальных ратников получится далеко не сразу, а эти вполне замотивированы и умеют обращаться с оружием. В общем, на первое время пойдет.